«Создатель этого мира – безумный изувер, живодер и насильник. Тогда я убил себя на большой дороге». Он остановился, тяжело дыша. Старуха смотрела на него снизу вверх. «Послушай», – начал он снова, – наш мир мерцает, как гаснущая звезда. Сто вероятностей путаются и перетекают одна в другую. Что должно было случиться, не случилось, а то, что не могло произойти, стало реальностью. Скажи мне, что я могу сделать для мира, но главное, что я могу сделать для мира. Темная душа без глаз все пыталась посмотреть с клинка, но широкие поля шляпы мешали. «Отпусти» прошептала старуха в ужасе, глядя на призрак под крышей. Стократ протянул клинок в пламя костра, взлетели искры, на мгновение возник силуэт в широкоповой шляпе и погас в небе. Клинок потемнел. Стократ выпрямился, костер стоял рядом, как собеседник. Лицо старухи, подсвеченное сбоку, казалось ущербной луной. «Я не готова к такому выбору!» Ее губы едва шевелились. «Дай мне подумать до рассвета. Посиди рядом». Он опять обошел костер и сел. Старуха не двигалась. Не подбрасывала поленьев, не грела руки, даже не смотрела в огонь. Она сидела, не закрывая глаз, и смотрела в себя. Выпала роса, проступили на фоне неба верхушки деревьев. Огонь горел, хотя его не кормили. Наконец старуха провела ладонью по лицу. «Ты уже сделал для мира все, что мог». Теперь ее судьба от тебя не зависит, но судьба мира по-прежнему в твоей власти. Оглянись!» Стократ обернулся. Вокруг поляны стояли деревья, почтированным кольцом, и небо над ними с каждой секундой становилось светлее. «Видишь его?» Устократа продрал мороз по спине. Он взял из костра головешку и подошел к ближайшему дереву. Поджег его листок, тот сгорел, как сгорают листья. Стократ отошел к следующему. Наконец остановился возле молодого клёна с широкими листьями. В огне лист пожелтел, будто осенью, потом покраснел. На нем проступили неразборчивые письмена. Продержались мгновение и исчезли. Вспыхнув, лист крутился трубочкой, окутался пламенем и рассыпался пеплом. Мальчишка сидел на крыльце, надвинув на глаза свою шляпу. Еще год назад над ним смеялись, дразнили плешивым, кричали, что у него дыра в макушке, и потому он никогда не обнажает голову. Теперь смеяться перестали. Он вырос и заставил заткнуться дурные глотки. Узлом завязал болтливые языки. Теперь они молились, чтобы он ушел, слишком взрослый для приюта, но совершенно не способный жить снаружи. Он срывал на них злобу. У них не хватало духа, чтобы собраться вместе и убить его, как им на самом деле хотелось. Он сидел на крыльце и первый увидел человека, идущего по улице. Это был старик, такой дряхлый, что едва передвигал ноги. Седой старик с длинным свертком у пояса. Можно было подумать, что это меч. Но зачем оружие ветхому старцу? Он, небось, и ложки в руках не удержит. Старик шел, и каждый шаг давался ему с трудом. Казалось, он восходит на крутую гору без дорог и тропинок. Всякому, кто смотрел, становилось ясно, что старик идет навстречу смерти, и встретит ее через несколько минут, и тем скорее, чем с самого будут его усилия. Мальчишке, глядевшему от порога, сделалось страшно. Он вскочил и метнулся в большой дом, где вырос, где жил с младенчества. Бедные сироты шарахнулись с дороги. Нянька на всякий случай отступила в тень. Его боялись и няньки. Он взлетел по скрипучей лестнице и еще по одной, почти ответственной на чердак. Он ползком пробрался в скрытую от глаз щель и забился в свое логово. Пыльную нору, выстиланную с одной стороны трухлявой циновкой, с другой заваленную кучей тряпья. Он не понимал, от чего бежит, но на всякий случай затаился. Он не видел, как старик подошел к порогу, уверенно, будто знал здесь все, вошел в дом и, задыхаясь, остановился посреди темного зала. Скупот для вагонек в комедии, смотритель приюта в кровати и колпаке спросил чужака, кто он и чего желает. «Тут же собрались и сироты». Визит чужака в этот дом означал многое, чаще всего появление нового младенца на попечении нянек. Но редко, в счастливые дни чужаки являлись, чтобы рыдать и предъявлять обрывок пеленки, или половинку медальона, или еще что-то столь же бесполезное. И тогда какой-нибудь удачливый сирота мог выдать себя за сыночка и моментально поверить в это. И рассказы о счастливом воссоединении семейства жили в приюте годами, превращаясь в сказки.